Коронация шла своим чередом. Слуги Томаса, у него по молодости еще не было своего дворецкого, одели его в наряд из черного бархата, усыпанного драгоценными камнями. «Все мое», — подумал Томас с нарастающим восхищением. «Теперь все это мое». И высокие черные сапоги из самой лучшей кожи. Когда ровно в половине двенадцатого появился Флек и сказал «Пора, мой король». Томас уже нервничал гораздо меньше. Успокаивающее сработало на славу. «Возьми меня за руку», — сказал он, — «а то я могу споткнуться». Флэк охотно выполнил эту просьбу. Так они и предстали перед придворными. Флэк вел юного короля под руку, будто тот был немощным старцем. Они вместе вышли на залитую солнцем площадь. Их встретил приветственный рев толпы, напоминавший гул волн, омывавших пустынные берега Восточного Бароната. Томас огляделся, изумленный таким шумом, и первой его мыслью было «Где же Питер? Это ведь его приветствуют!» Потом он вспомнил и почувствовал радость. Не только от того, что его впервые так встречали, но и от того, что Питер в своей башне, он знал это, тоже слышит эти крики. «Что теперь с того, что ты всегда учился лучше меня?» — думал Томас, и эта мысль согревала его. — Что с того? Ты сидишь в игле, а я... — Я король! Что с того, что ты каждый вечер приносил ему бокал вина и... Но при этой последней мысли его лоб залил липкий холодный пот, и он поспешно отогнал ее прочь. Крики не смолкали, пока они с флегом шли по площади иглы, а потом подаркой. Образованные скрещенными мечами гвардейцев, которые снова надели парадные красные мундиры и волчьи шлемы. Томасу все это начинало нравиться. Он поднял руку в приветствии, и его подданные зашлись от восторга. Мужчины бросали вверх шляпы, женщины плакали, воздух звенел криками «Король! Король! Да здравствует король! Да здравствует Томас Светоносный! Долгой жизни королю!» Томас, еще мальчик, думал, что эти крики относятся к нему. Флэк, который, возможно, никогда не был мальчиком, знал, что они просто приветствуют возвращение обычной жизни. То, что снова откроются магазины, что угрюмые солдаты не будут ночью дежурить вокруг замка, что можно напиться пьяным без риска проснуться ночью от рева толпы и треска пламени. Не более и не менее. Томас тут не так важен. Но Флэк видел, что Томас этого не знает и не узнает, пока не будет слишком поздно. Сама церемония была короткой. Андерс Пейна, выглядевший на 20 лет старше, чем неделю назад, произносил торжественные фразы, и Томас в нужных местах говорил «Да», «Нет» и «Клянусь». В конце церемонии, проходившей в такой тишине, что громадная толпа отчетливо слышала каждое слово, на голову Томаса была возложена корона — Томас поглядел вверх, туда, где в гладкой каменной стене иглы на самом верху чернело единственное окошко. Он не видел Питера, но надеялся, что Питер там, что он смотрит и кусает губы, как часто кусал губы сам Томас, до крови, до белых шрамов. «Слышишь, Питер?» – кричал он про себя. «Слышишь, как они меня приветствуют?» Наконец-то они приветствуют меня!